Скотч очнулся от безрадостных дум, встряхнулся и поднялся с теплой, усеянной сухими листьями земли. — Кончай отдыхать! — скомандовал он негромко. Не хотелось орать на весь лес. Пойди проверь, шныряют сейчас невдалеке окаянные скелетики или напуганные смертоносной вылазкой Семенова предпочли пока убраться. Лучше не орать, целее все будут. Туристы нехотя вставали. Скотч был уверен, умом все прекрасно понимают его правоту. Неохота проистекает не от головы, а от натруженных ног. Заданные после стычки темп даже гиды выдерживали с трудом. Чего уж про остальных говорить. Нагунило и тентера было больно смотреть. Они, похожие рюкзаки даже не в ноль, а в минус по весу выставляли. И все равно оба напоминали выброшенных на берег рыбин. Рты, по крайней мере, они разевали очень похоже. Обрыли на мясистых щихах и к тому же весьма напоминали шевелящиеся жабры. Остальные крепились. И неподготовленная Арнелла, и подготовленные Валентина хелько и Патрис Дюэль, и железный Цубербюллер крепился. Относительно Семенова и Перевертыша Нути-Нагути трудно было сделать какие-либо выводы. Об усталости первого говорил разве что выступивший на лбу и висках пот. А второй... Инопланетянин, шут его знает, каковы истинные возможности у Аонс. Может, он и не успел устать вовсе. Хотя отдыхал вместе со всеми, привалившись спиной к молодому мшистому кедроклену. — Держитесь, недолго осталось, — подбодрил скотч подопечных. Коллеги в понукании не нуждались. На работе чая не в отпуске, и не такое, бывало, терпели. А туристов лишний раз подбодрить всегда полезно. «Валте замыкающим! Не зевать! Не шуметь! Слушать мои сигналы! Марш!» Вадим первым устремился в направлении оврага. «Озеро обойдем», — подумал он озабоченно. «Там место открытое, да еще уток ненароком вспугнем. Скелетики вполне могут вести наблюдение с воздуха. Обойдем, так спокойнее». Тело привычно входило в режим экономного бега. Ружье на шее, руки на ружье. Три шага вдох, три шага выдох. Ботинки ритмично вминают лесную подстилку. Раз, два, три. Раз, два, три. И так по кругу. Через пенек прыг, пригнуться, ветка над тропой нависает. Раз, два, три. Раз, два, три. До места, где скотч намеревался оставить группу, привалов больше не делали. Надо было видеть счастливые глаза измученных марш-броском людей, когда прозвучала команда «Стой! Отдыхать всем! Хилден и Валти в дозор!» Валились прямо на тропу, не снимая рюкзаков. Цубербюллер и Семёнов отыскали силы сначала закрепить поводки с припасами и четверкой раненых, и только потом уже уселись почевать. Патрис, откинувшись на ствол дерева, блаженно прикрыла глаза. Вот и просто полегли в кустарник как свиньи в лужу. Перевертыишь, присев на корточки, помогал валентине, что-то с лямкой рюкзака у нее стряслось. Влад! как можно небрежнее обратился скотч к Семёнову. тот поднял глаз: Пойдем, поможешь. Семёнов, не высказывая недоумения или недовольства, тут же встал. Ну да, правильно, если подозрения верны, он и не выскажет ничего похожего. Они пошли вперед за Валти. Менее опытного и к тому же подраненного коллегу Хиддена Скотч намеренно выслал назад, туда, где группа совсем недавно проходила. На рысях проходила в темпе. А матерого у Валти вперед, в неизвестность. Только Валти не подозревал, что дозор служит больше прикрытием, чем действительно дозором. Скотчу не хотелось беседовать с темнилой Семеновым с глазу на глаз. Не то чтобы Скотч боялся. Если Семенова и впрямь стоит бояться, то и вдвоем гиды ему не соперники. Вон скольких скелетиков шутя положил. А ведь скелетики не гиды какие-нибудь, привыкшие в основном попугивать совершенно безобидными вещами лентяев-туристов. Регулярная пехота, или кто они там. Впрочем, пехота их назвал именно Семенов. А из предстоящей беседы Скотч в основном намеревался выяснить, стоит ли Семенову верить. Верить хоть сколько-нибудь.